Глава восьмая. На рекламных счетах клуба, на казармах и даже на заборах появились объявления, писанные чернилами по газете «Правда», в коих извещалось, что 20 декабря 1942 года в помещении клуба состоится показательный суд военного трибунала над Зеленцовым К.Д., Бойцы в полку, особенно в первой роте, где Зеленцова еще помнили, пытались угадать, что же наделал этот пройдоха, что натворил, порешил ли кого, украл ли чего. Слух докатился, будто обчистил он офицерскую землянку, да и не одну. А началась беда не Зеленцова. Началась она с художника Феликса Боярчика. Отец, когда у него был и было ли вообще, Феликс не знал, но вот фамилию ему свою на память оставил. Мама, Степанида Фололеевна, задуманная поначалу творимая как девка, где-то с половины за дело пошла в мужика. Должно быть, отец ее на мельницу ездил, неделю там гулял, когда снова за дело принялся, о первоначальном замысле запамятовал. Получилось по естеству своему, по частям и по деталям, Степанида. Но по внешности и по всему остальному Степан звали это существо Степой. Всю жизнь мать Феликса, железная большевичка, нарекшая сына, конечно же, в честь непобедимого наркома Дзержинского, обреталась в области того советского искусства, которое скорее и точнее назвать бы «бесовством». Изрыгая слова под бойкий топот местных самородков, поборники местной культуры, деятели передовой и боевой пропаганды вроде бы совсем не слыхивали о великой русской музыке, живописи, литературе, брезговали родным в первую голову деревенским наследием в силу его полного и непоправимого отставания, идейной невооруженности, лишенной накала классовой непримиримости к врагам партии, и советской власти. Новоявленные творцы сами сочиняли свое слово, искусство, скетчи, пьесы, программы с чтением вслух, с выкрикиванием лозунгов, шагом на месте под бой барабанный под звук трубы с построением пирамид, с зажигательными коллективными переплясами, изображающими выплавку стали, бег паровоза, сбор небывалого урожая. Да все в темпе. Темпе, выше, дальше, вперед, до полной победы коммунизма. Надев белую мужскую рубаху с галстуком, Стёпа ступала по подмосткам по боевому четко, и, как ей казалось, даже грациозно. Начинала она любой вечер, любое торжественное собрание с чтения. «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, «Мою, моё отечество! Республику мою!» Заряженное парадным выступлением, будто орудие гремучим порохом, Действо грохотало, улюлюкало, свистело, Свизгом вело беспощадный огонь по врагам, Вдохновляло народ на трудовые подвиги, Поднимало на борьбу с пережитками капитализма, Звало, влекло, настигало. Стёпа пробовала себя переименовать, согласно историческому моменту, в «Электрину», тоже Феликсовну, но ничего с народом поделать не могла. На сцене «Электрина» в жизни же Стёпа, да Степа. Когда и как у нее получился мальчик, она, захваченная вихрем революционного искусства, почти не заметила. Присмыкался в районном доме культуры сильный музыкант Боярчик. Играл боевые марши на звонкой медной трубе, вертелся вокруг нее, что-то с нею делал. Закруженная общественной работой, она так и не поняла, что боярчик с нею делал. Откуда и как получился мальчик? Такая досада. Обжитую с пионерского возраста сцену районного дома культуры, где на разных парадных торжествах Степа с младенческих лет еще кричала «Будь готов! Всегда готов!» Пришлось оставить. В этом же доме культуры она какое-то время работала завхозом. Но разве это работа? Где тут творческое начало, вдохновение, гром оваций? Клубное имущество у Степы частью разворовали, частью она его растеряла — Пришлось идти в общежитие воспитателям молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для дитя, чтобы оно. Оттуда ее забрали в методисты-инструкторы самодеятельного искусства и физкультуры, опять же, при районном доме культуры. Заброшенный, некормленный, немытый Феликс был во младенчестве кормим из клубного буфета бутербродами, серыми котлетами, жесткими ирисками, черствыми булками. Его тетешкали, щекотали, подбрасывали под потолок какие-то взвинченные веселые тётеньки, наряженные в галстуки дяденьки с блудливыми глазками и с оглушающим запахом севухи изо рта. От грохота, от воя, от песен, от хохота Феликс полуоглох. От страшных отвратительных запахов и нечистот он сделался чистюлей, не переносящим ничего хмельного, но главное навсегда ушел в тихую уединенную работу. Он все время рисовал на клочках бумаги, наборвыших плакатов, реклам, лозунгов, рано овладел оформительским искусством. Ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать. Рос хоть и неподатливо, поскольку был заморен, однако бурной деятельности Степы не мешал. Быть бы Степе сперва за правилы народного искусства, кричать в Доме культуры про весну человечества. Но в это время трубач-боярчик, о котором Степа давно и думать-то забыла, где-то чего -то натворил такие и загремел в тюрьму, скорее всего, за длинный язык, за безобразное отношение к передовому искусству, к властям, может, и за алчную похоть. Степу взяли за холку, порасспрашивали маленько и поняли. Ничего, никакой правды от этой особо не добиться. Она пребывает в недосягаемых высотах. По этой причине плохо помнит, чего сегодня ела и ела ли вообще. Где и с кем спала да и спала ли, на кого оставила гремычное дитя свое. Куда такого человека девать? В лес. И кинули Степу в Навалялинский леспромхоз. И жила она там, в бараке, вместе с семейными бабами. Это было удобно. Сунешь бабам Фелю, они его накормят, напоят, в корыте вымоют, спать вместе со своими ребятишками уложат. Когда и побронят маму, не без того. Да с нее, как с гуся вода, тронуты, да и только. Побронят, побронят, да и накормят. Куда ее денешь?» Больше всех жалела Фелю Веслобрюха от награждаемости ходовая спекулянтка и отпетая кулачка Фёкла блажных. Среди ее ребятишек Феля и жил, ел, спал, труду учился, дрова и воду таскал, валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки. Деревенские, эстетически слабо развитые чада блажных, те картинки приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака особенно удавалась Феле картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай, барак обколочен был такими картинками. Биясь денно и ночно за новую пролетарскую культуру в леспромхозовском бревенчатом клубе Степа сделалась заслуженным работником. Грамоту с красным знаменем получила. В середке грамоты знамя с кисточками золотыми в кружочке Ленин Сталин помещаются. Посередке герб с колосьями, с другого боку, тоже в кружочке, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Фёкла блажных грамоту тряпочкой обтянула и в свой кулацкий сундук спрятала. Оборони бог, ребятишки порвут, в тюрьме все семейство сгноят. И хитрая шатпетая баба все толдычила героической труженице на ниве культуры. — С грамотой, с достижениями тебе, Степа, фатер надо просить. Заслуженному человеку жить в бараке не полагается. И прозрачный намек вдогонку. Дома в леспромхозе дают а две половины. В одной половине кухни комната, в другой кухня комната. Так ты просила для себя и для нас. Нам, Фелик, как родной, мы б его доглядывали. Степа попросила. И от удивления, не иначе, никогда же ничего и ни у кого она не просила, домик ей и семейству блажных вырешили. Может, еще и потому вырешили, что сам блажных, отпетый, конечно, элементы контрнеисправимое, показывал, тем не менее, в лесосеке чудеса трудовой доблести, да и ребятишек у блажных шестеро, седьмой на улицу просится. Да еще выселены вместе с хозяином в лес старики. Хотя и в нагрузку они социалистической лесоиндустрии тоже где-то век доживать должны. Степа только ахала, видя, что делают радостные и счастливые спецпереселенцы блажных с домиком на окраине поселка, на улице Карла либкнехта Вход один они заколотили, сохранили одну печь с плитой и духовкой, увеличив ее в объеме. Вторую плиту разобрали, и на месте ее слепили русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали». «Получился дом о четырех комнатах, и одну из них они выгородили для Степы с фелей, оборудовав по всем доступным возможностям культуры, считай, что почти по-городскому. Купили розовый абажур для электролампы, над угловиком полкой приколотили рамку со Степиной грамотой, втолкнули сюда еще старое, из деревни вывезенное зеркало с выкрашившимся в дороге низом. Фёкла сама застелила угловик вязаной скатеркой» и на казенную железную кровать приладила прошву на пол постелила половики и прослезилась глядя на всю эту благодать светелка ты к нам степа приветная мы добро помним и завсегда готовы тебе послужить вокруг домика номер девятнадцать по улице карла либкнехта которая все наступала и наступала тесня стандартными домами лес Выросли баня, сарай, свинарник, дровяник, нужник, на двери которого выпилено сердечко, погреб. Само собой и огород появился. Как же без огорода крестьянской семье? В общем, живи, не тужи. Степа подивилась живучести, приспособляемости кулацкого отродия и совсем, считай, забыл, что у нее есть сын. Феля матери... Никогда не забывал. Тайно любил ее. Гордился ею. Одна она такая, подкованная культурой. На весь Леспромхоз одна. Стихи читает. На баяне играть может. Надо так станцует любой танец, пляску, смотр, кросс или демонстрацию организует в лучшем виде. Леспромхозовский клуб по культурно-массовой работе был всегда первым в области среди всех остальных клубов. Премии получал от профсоюза лесной промышленности, случалось от партийных органов, кое-что отламывалось. Расширялся лес промхоз, богатела культура. На дальние участки все везли и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Навалялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашенными крестами и просто холмиками безо всяких знаков. Быстро затягивало мохом, брусничником широкий погост, зияющий дырами изнутри обвалившихся могил, местами уже проткнутый кустарниками, спешно зарастающий сосенками, елками, пихтами. Феля с ребятишками блажны ходил в лес по грибы ягоды, боязливо огибая кладбище. Потом начал его рисовать. Фёкла обрызгивала мальчика святой водой, рисунки с крестами бросала в печку — Степа же все кричала про весну человечества, добавляя смешные куплеты соответствующей тематике, про лесорубов, про их неустанный ударный труд. Утром морозным сквозь синий туман сотни рабочих спешат по цехам, каждый с любовью к родному станку, к молоту, топке, зубилу, сверлу. Глухо удар за ударом, а свар брызгает искрами каждый удар. Как Феля подрос, мать его стала учить орать со сцены. Но в малолетстве, напуганный шумом, выросший в семье спецпереселенцев блажных, Феля не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда малый глуп был, под водительством братьев блажных дрался, но потом засмирел, одомашнился. Лишь виновато всем улыбался, дорисовал, рисовал. рисовал. Фёкла любила Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую голову, за печальные глаза, за кроткий нрав. Всех уверяла сражённым шёпотом, что парень уж непременно в художнике выйдет. Альбо в комиссары, ежели в маму удастся. Башкови подумав, решала. Может, в богомольце. Может, винут человеч, перед Богом ему вот осуждено отмолить. В комиссары Феля не вышел. Не столь башковит получился. В богомольце же ему и выйти негде было. Но писать плакаты, вывески, картины в леспромхозовском доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее агитационно-массовой работе, а дому блажных каким-никаким заработком. Пожалуй, в художнике оформители вышел бы. Да тут война. Провожая в армию Фелю, фёкла блажных, заливая слезами, громче всех баб причитала. — Да, Фелюшка, да родимый ты мой, да сохрани тебя, Господи! Носки-то тёплые взял ли? Метрику, метрику-то! Не надо метрику? А чё надо? Скажи, скажи, ничего не пожалею. Да пиши пиши почаще, да не подставляй свою разумную голубушку под всякую пулю. Каб я могла бы, да за тебя бы на позиции пошла. А какой из тебя солдат? Да помни об нас, горемышных, помни. Чем обидели, прогневили тебя, прости. И о Боге, о Боге Небесном не забывай. Налетела запыхавшаяся мать Степа на промхозовскую площадь, среди которой раскорячена громоздилась дощатая трибуна в сохлых, спервомая приколоченных еловых ветках. Придерживая мужицкую шапку на голове, тормозя себя мужицкими сапогами, чуть было не торкнулась в сына. Он ее на лету поймал, прижал к груди. Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь. «За родину! За Сталина! Смерть! Врагу! Гони ненавистного врага! Гони и бей! Гони и бей!» Фёкла, поджав губы, качала головой. Утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую и надевала лишь по святым дореволюционным праздникам. Весь вид ее говорил — тронутая и есть тронутая. Что с нее возьмешь? Нет, чтобы ребенку человеческое слово сказать. Божецкое ему напутствие сделать. Стыдно перед людям. Когда подошло время прощаться, Феля обнял тетку — совсем ослабевшую обмякшую в его руках рыхлую тетку фёклу лепя солеными губами его в лицо тоже ослезенная не голосом и с болелым бабьим нутром она выстанывала касатька ты мой касатька ты мой степа стояла в стороне хмуро курила махорку плевала в пыль любил феоля мать Любил естественный мучительной юно, помнил-то тётку Фёклу блажных письма в Новолалялинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов Здравствуйте дорогие мои тётя Фёкла дядя Иван дедушка и бабушка Аниска Валентина братья мои Иван Иванович Архип Иванович И лишь в конце письма, будто спохватившись мелко, сбоку листка передавал привет маме, спрашивал про ее здоровье. Писал ответы Эфеля под диктовку матери самая шустрая в семье Грамотейка Аниска. «Здравствуй, братец наш, Феля! Кланяется тебе мама твоя Степа, Фекла Архиповна, сестры Аниска, Валентина, братья твои Иван Иванович, да Архип Иванович, а Дмитрия Ивановича...» Привет тебе уж не будет вовеки вечное. Сложил свою головушку на войне на старшенькой, и не просыхают мои слезоньки объем. Фелий сам всплакнул, узнав о смерти старшего сына блажных. Много он добра всем сделал, этот русский парень, в детстве еще превращенный в лесоруба мужика, в помощника отцу». Хозяйственный, в работе хваткий, с обожанием относившийся к ограмотным людям, он с открытым ртом внимал степя, умевший наизусть кричать стихи, восхищался игре ее на баяне так, что и по дому ходил босиком, когда она репетировала. Храпеть на печи воздерживался. А ведь с морозу, с работы человек, самый бы раз храпануть во всю ширь. Баню еще шибко любил Митрий Иванович, которую сам вместе с отцом и срубил. Запаривался до беспамятства. Строго следил и он, и отец Иван, чтобы ни едой, ни обновой фелю не обделили. Хотя мать забывала давать на него деньги. Бросит иногда на кухонный стол скомканные рублишки. Так фёкла ей тут же оправдание. Питаться в столовке до да по участкам мотаться. Везде плати, везде дай копейку. А зарплатчик кака? На один табак зла не помнщие забитые российские люди деликатности где же не выучились матери на имя всегда в письме наперед ставят почитай человек родителей твоих каких бог дал таких и почитай однажды поротом было объявлено кто умеет рисовать и писать плакаты пусть явится в клуб Пришло народу до полна, всем тепле поошиваться охота. Но званых, как известно, много, да избранных мало. Капитан Дубельт из массы талантов выделил лишь Феликса Боярчика. Этот соответствовал. Феликс старательно писал афиши кино и постановок, рисовал в стен газету, плакаты, карикатуры на отдельных листах, смешно изображая гитлеровцев, заимствуя кое-что из газет и журнала «Крокодил». Поначалу боярчик приходил ночевать в казарму, на завтрак и на обед топал с ротой, но ужинал отдельно, вместе со все множащейся и множащейся челядью полковой обслуги. Потом и завтрак, и обед боярчик стал получать порзень с ротой. После и жить в клуб перешел, там было теплее. В клубе особой работы не велось, не до нее было. Но фильмы для офицеров и их семей демонстрировались. Жены офицеров и штабники собирались вечерами в хор, репетировали и давно уже под руководством капитана Дубельта женить Бугоголя, разучивали кантату от края до края по горным вершинам. Танцевальный кружок готовил к Новому году обширное представление под названием «Победители торжествуют». Пообжившись в клубе, Фели начал делать вылазки в расположение полка и в овощехранилище. За газету на Раскур, за бумажку на письмо, за грызок карандаша ему давали маленько картошки. Нарезав картошку пластинками, Феля пёк её на железной печке, стоявшей за сценой. Была в клубе ещё одна печь, огромная, что баржа, осадившая помещение на корму. Чтоб ту печь натопить, требовалось не меньше двух, в морозы и до трёх кубометров дров, поэтому Феля весь сосредоточился возле железной печки за кулисами. Сюда, на запах печеной картошки, в тепло явилась однажды девушка. Первое, что поразило Фелю, — салатного цвета глаза. На лице девушки они не умещались, выплеснулись аж на виски, уперлись в берега приспущенных на уши волос. И волосы, и брови, и ресницы — все, все было золотисто. И, может, поэтому или еще почему другому лицо девушки представало как бы в легком сиянии. Вот только бледно было лицо. И, как на старых картинках, или как у солдат в казармах, в налете каком-то давнем, сероватой бледностью, губы девушки, сморенные или спеченные жаром, сморщились, вроде от обветренности шелушились. Так вот мгновенно и разом увидел Феля всю девушку. «Художник же, хоть и лес промхозовский». «Здравствуйте», — сказала девушка, и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Феля. «Вы новый художник, а я билетная, кассирша и контролер. Эвакуированная с Украины. Меня зовут Софья. Чаще Софочка». Феля ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял истуканом возле печки и покрывался влагой. По всему телу пот у него выступил. Язык отнялся, все члены обмерли. Молчание затягивалось. Наступала неловкость. Софочка двумя пальчиками взяла с печки пластик картошки, зажаристых хрусский, с лопнувшими от жира пузырьками посерединке. Откусила, пожевала. — Ой, как вкусно! Можно я еще возьму? «Пожалуйста!» Кинувшись к печке, Феля подавал совочки в протянутые ручки пластик за пластиком. Она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивая. «Ой-ой-ой! Горячие! Да горячо же! Ой-ой-ой! Сами, сами кушайте!» Кто не верит в любовь с первого взгляда, тот Фелю с Софочкой не встречал. Ничего о них не слышал и вообще... В любви нисколько не разбирается. Уже на завтра с самого утра Феля измаялся весь, и сердце у него изнылось, придет Софочка или не придет, а если придет, то скоро ли? Оказалось, она квартирует в Бердске, простудилась и болела, потому и не знал Феля ничего о ее существовании. Капитан Дубель послал в Бердск записочку, спрашивая, заменять ему кассиршу или ждать совмещать работу кассира контролера и начальника культ отдела полка ему невозможно не солидно он уже получил замечание из отдела. вот и вышла софья не долечившись на работу и правильно сделала теперь из бердска она летела на крыльях ворвавшись в клуб кричала феликс вы здесь Он соловьем откликался, вылетал навстречу, брал ее озябшие руки в свои, долго-долго отогревал их под шинелью у сердца, иногда дышал на эти маленькие, исхудалые руки и готов был еще что-нибудь хорошее сделать для Софочки, да не знал что. Неожиданно было все. Встреча, отношения, восторг. Желание скорее, скорее быть ближе, успеть узнать друг друга до конца, до донышка, ведь надвигалась разлука, хотя они и забыли о том, где и почему находятся. Но военная жизнь, жизнь казарм, суровая зима, голодуха настойчива и каждодневно напоминали о себе. Однажды после затянувшегося концерта Софья побоялась одна идти через лес. Говорили, заобью ночами воют волки, будто бы они утащили и съели уже собаку из какой-то деревни или самого Бердска, будто бы и детей из школы идущих попугали, будто бы на помойках стрелкового полка их уже видели. «Но где же мы будем спать?» — пролепетал феля боярчик, глядя на жалкое гнездышко свита из бутафорской рухляди на досках, положенных на поленье. Не иначе, как тем художникам, которого сменил Феля в клубе полка, и который давно уже воевал или рисовал что-нибудь на фронте. А здесь решительно указала Софочка на на гнездышко и, подумав, добавила. По очереди. По очереди не вышло. Феля топил печку. Софья спала, укрывшись его шинелью до да своей телогрейкой, плотно завязав голову и уши деревенской серенькой шалюшкой. Лицо девушки, обрамленное этой бедной шалюшкой и выбивавшимися из-под нее с желтенькими волосами, было еще прекрасней, еще милее, еще беззащитней, чем если бы она была в дорогом наряде. Феля мог сколько угодно смотреть на лицо Софьи и не уставал от этого занятия. Хорошо и странно было ему от того, что так она близко, что он услуживает ей, согревает ее. Однако к утру он сморился, присел возле дверцы печки, которую все время подшуровывал, да и заснул. «Милый Феля, зачем ты не разбудил меня? Зачем не соблюдаешь очереди?» Она подошла сзади, обняла его, прижалась лицом к стриженной, но упрямой из последних сил пыльно вьющейся голове. Он щекой защемил ее руку на плече. Долго они были неподвижны, ничего не говорили, еще не зная, не ведая, что это были самые великие, самые светлые минуты в их жизни. Те самые минуты, которыми Господь изредка одаривает добрых людей, не подбирая для этого подходящего места и времени. И случилось то, что должно было случиться. Неумело беспамятно, обморочно они сблизились, стали мужем и женой, нигде не расписанные, никому о тайне своей не поведавшие. Они принадлежали друг другу, и никто, даже всесветная война, не могла им помешать быть счастливыми. Софья забеременела, боярчик написал письмо любимой тетушке Фёкле, так мало так, любовь настигла, соединились два горячих сердца. Что теперь делать? Скоро на позиции. Неграмотная, мудрая от жизни баба все сразу поняла насчет горячих сердец, продиктовала о низке, дескать, по себе, знает, от любви, как от кори спасения нет. болезнь эта сжигающая, прилипнет, так уж прилипнет, однако не испепелит проходчего болезни. Тетка Феклы велела Софье собирать монатки да и ехать в Навалялинский лес промхоз. Благо ехать не так уж и далеко. Тут ее примут и доглядят как родную, потому как Феля им за место сына. В конце письма Фёкла сообщила, что касаемо Степы, матери твоей, Фелечка, дак не опасайся, об мне не тужи. Она совсем забегалась, родному дитю написать некогда, хоть и понамекивали ей, и письма твои на тумбочку подкладывали, не прочитать даже, разве что ночью. Сказывали, закончила она санитарные курсы, собираться на войну. Так и ехала бы с Богом. Баба физической не неуезжена, глядишь, каков бедолагу раненого на горбе с поля боя вытащит. Да ведь и там при клубе каком-то устроится. Будет стишки со сцен декламировать, на бой товарищев призывать. Вот ты теперь сделаешься родителем мужчиной. Да к матери-то не подражай, дитя своего не забывай и береги себя. Ты теперь не один. Скис. Потерялся боярчик после отъезда Софьи. Писал плакаты, стенгазету и объявления с пропусками, ошибками. Бродил по расположению полка, но чаще всего по лесной дороге на Бердск, кого-то там отыскивая. Писал каждый день письма, Рисовал на конверте голубка с письмом в клюве, с потугой на юмор изображал пронзенное копьем сердце. Софья от того юмора заливалась слезами, и тоже каждый день писала Феля, что распалил пожар ее чувств, но южную сжигающую страсть в ней не утолил и наполовину, даже и на четвертинку. Разлука невыносима, но что поделаешь, война, тем жарче тем желаний будет неизбежная встреча, о которой мечтает она дни и ночи, и никогда не устанет мечтать и ждать. Феля по письму такому понимал, что живется Софья в семействе блажных неплохо и кормит ее досыта. Степа таки умотала на фронт. Софья жила в комнате мужа, работала на месте свекрови в Доме культуры на Валялинского леспромхоза. В смысле быта и жизнеустройства Феликс был за нее совершенно спокоен. Семейство блажных, скорее, само все перемрет, в землю костьми ляжет, но Фелиной жене погибнуть не даст. И все ж боярчик бродил и бродил по земле, искал чего-то и нашел. — Привет художнику-безбожнику! Услышал боярчика, остановившись, вглядывался в приземистого, натужно улыбающегося красноармейца в довольно чистый и хорошо прилаженный корпус корпусу шинели. Весь он, этот человек, был белобрыс Стриженные волосы лишь при очень пристальном взгляде различались на висках, заедино с кожей. А также белесо смазанные брови и ресницы, шрамы, множество мелких шрамов на лице, на лбу смотрится выявлено, четко. На правую бровь фасонисто сдвинута шапка. Привет. Неуверенно отозвался Феликс и спросил: «Вы кто? А, -а, -а забыл нам мать. Карантин, первый роту. А, -а, а, вы Зеленцов. Вас вроде в минометную рот перевели. Мать бы ее растудет минометку. Там не дохнуть, не охнуть. Дисциплина.» Но настоящий человек нигде не пропадет. Слушай, ты, говорят, в клубе пристроился. Шмару у тебя шиковая завелась. Молодец. Слушай, нельзя ли у тебя там погреться? сообразит насчет картошки, дров поджарить? Феликс еще ничего ответить не успел, как Зеленцов уволок его в клуб, осмотрелся там и сказал, — Роскошная хаза! Слушай, боярчик, возьми меня истопняком, а? Возьми. И опять же, не давший Фелия не только ответить, но даже подумать, уже орудовал Зеленцов возле печки баржи. Добыв из-за пазухи веревочку-удабочку, Зеленцов притащил вязанку дров, с грохотом обрушив поленья на пол. Ходка принес еще вязанку и так раскочегарил печку, так согрел помещение клуба, что изо рта людей больше парник клубился. Такого здесь не наблюдалось со дна сотворения культурной точки — Она ставлена так и в таком месте, что в ней даже летом бревна были мокрые, плавал по помещению едкий пар. Феликс обрадовался трудовому порыву неожиданного работника, решил поговорить с капитаном Дубельтом по поводу использования Зеленцова в качестве постоянного истопника потому как присылаемые из рот наряды ничего тут не пилили, не топили, рыскали по закромам строевого полка, добывая себе дополнительное пропитание, норовя в клубе чего-то сварить и сожрать. Но что-то или кто-то задерживали вечно занятого, перегруженного хлопотами, замороченного творческими замыслами и отчетами начальника культуры. Да и трудовой энтузиазм Зеленцова пошел на спад. За печкой по углам клуба, сидя на корточках, шуршали по мышиному, почти неслышно возились скользкие текучие тени, громко хлопали чем-то об ящик из-под посылки, свирепо выражаясь при этом. «Картежники!» В заведении, руководимым капитаном Дубельтом, в заведении, где боярчик дни и ночи писал лозунги и всякие другие бумаги с призывами честно трудиться на благо Родины, не щадя жизни сражаться с ненавистным врагом, темные людишки занимались азартными играми. Они не просто играли в карты. Они обосновались в клубе капитально, понанесли котомки, варили чего-то на печи и в печи. В клубе пахло вареной картошкой, даже мясным пахло. И, о боже, самогонкой воняло. Феликс робко сказал Зеленцову, что не надо бы в культурном заведении заниматься темными делами. «Чуть тебе жалко, ли ты, комары!» — ему ответ. «Вон, ешь картоху с консервой, помалкивай! Слушай, может, тебе денег надо?» «Ну, выпить, как добави, послать. Она с брюхом усиленное питание требует. Сто до да сё». Феликс кое-как отбился от Зеленцова и от денег его. Старался подальше быть за кулисами своей коморки, которую соорудил по приказу Дубельта. Узнавши про вспыхнувшую любовь между художником и кассиром клуба, капитан помог создать влюбленной паре условия. «В коморчик-то не видно и почти ничего не слышно». А то ведь завистливые офицерские жены, искусство поклонницы, быстро донесут, куда надо, чего надо и не надо, назвав при этом святое чувство предосудительной связью. Зеленцову только того и надо было, чтобы всякий надзор исчезнул, чтобы свобода. Какие-то шустрые люди, скорее всего, проигравшиеся, батрачили на него, пилили, таскали дрова, Другие овощ перли, мясо, сало, чай, сахар, пачки денег мелькали в руках картежников. За печкой и под печкой катались пустые бутылки. Уже и драка не раз вспыхивала, уже слышалось «Бубны, червы, бабы, стервы, сахар за щеку, перо в бок! Блефуй, но не мухлюй, а то я тебя на эту печку голой жопой посажу!» Феликс уже не знал, с какой стороны к печке к Зеленцову подступиться. Увидел однажды за сценой Зеленцова Мокрого от пота, вином налитого Прячущего деньги за пояс штанов Под гимнастерку Ножик, завернутый в грязную тряпку, увидел Хороший, острый ножик с костяной ручкой И взмолился Слушай, Зеленцов, уходи ты отсюда Уходи, мне попадет из-за тебя Зеленцов смотрел на него мутно Непонятно было Просыпается или засыпает. Глаза его приоткрывались и тут же истомленно закрывались. Сырая губа неприбранно отвисла. пробритый подбородок тоже оттягивал губу. Губа долила голову все ниже и ниже. — А? Феликс! — Все, все, все. — Порядок. Еще пару хопков и отанда. Понял? — Отанда ничего феликс не понял спрятал зеленцова подальше с глаз в своей коморке тот проснулся и куда ты исчез боярчик подумал осознал человек свое недостойное поведение совесть в нем пробудилась и он оставил его клуб в покое но тот появился снова раскочегарил печку каши с салом наварил бутылкой побрякал и крикнул эй феликс покажись красносолнышко «Я у тебя тут еще ночь поошиваюсь, забью козла, капмешок схвачу и...» Зеленцов спал за печкой, высунув ноги. Тут его и обнаружил капитан Дубельт, вытребовал наружу, спросил, кто таков, почему здесь валяется. Зеленцов, не узнавая сосна капитана, в свою очередь спросил, «А кто ты такой? И хули тебе надо?» «Молчать!» — топнул ногой капитан Дубельт. «Ты с кем разговариваешь, мерзавец?» «Не ори, Зеленцов ему в ответ. «А то геморрой оторвется!» Капитан Дубель совсем расверепел, попытался схватить Зеленцова за шкирку и вывести с позором из клуба, но боец ему не давался. Поднялась возня возле печки, схватка случилась, в результате которой Зеленцов поддел на кумпол капитана Дубельта, разбил ему очки и нос, да хорошо еще, что не прирезал капитана, не успел... По вызову Феликса боярчика подоспел полковой патруль, буяна скрутили и увезли. И вот тебе суд показательный, и вот тебе вместо того, чтобы порицать преступника, пригвоздить его к позорному столбу, дело повернулось неожиданной стороной. В ротах сочувствовали Зеленцову, хвалили его за храбрость, за непокорность, говорили, что он резал какого-то офицера-хлыща, да жалко не дорезал. Потом подтвердилось, одного Зеленцов таки запорол, вроде бы пшенного, за другим гнался до самого штаба полка, в помещение ворвался, но тот успел спрятаться под стол». В воскресенье, по случаю важного мероприятия, первый батальон и минометная рота были освобождены от занятий. После обеда роты с песнями протопали в клуб, где должен был состояться показательный суд над Зеленцовым. Прослужив два с лишним месяца в полку, многие красноармейцы, кроме карантинных землянок, казармы подвала, столовой и бани, никаких более заведений не видели. В других помещениях не бывали. Клуб украшен лозунгами «Солба», выписками из военного устава по дверям и по стенкам, старыми красочными кинорекламами, плакатами типа «Родина, мать зовет», карикатурами на немцев и строго написанным барельефом вождей мирового пролетариата. Еще в детстве боярчик с почетной грамотой научился срисовывать упряжку из вождей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Клуб с вождями над крыльцом, с плакатами, ребятам казался совершенно райским местом, к тому же хорошо натопленным. О тепле, как в прямом, так и в переносном смысле, служивые двадцать первого полка начали уже забывать. Скамеек всем воякам не хватало. Не дожидаясь команды, по деревенской привычке доставшейся с детства, народ удобно расположился на полу. Подшучивая и подталкивая друг друга, бойцы спрашивали, какое после суда будет кино или постановка. Одна короткая скамейка была чуть вынесена вперед. Над сценой был тот же барельеф, та же упряжка с вождями мирового пролетариата. На сцене выселся длинный стол, накрытый недочисто отстиранным от белых букв красным лозунгом. Поза столом, Стоял один стул с как у стиральной доски, спинкой, в середке которой был вырезан герб, наверху по дуге крупной буквы «СССР». «Стул привезен вместе с судьями-трибунальщиками из Новосибирска», — уважительно сообщил Феликс Боярчик. Ему тут же возразились на такие еще более тонкие. «Трибунале судей не бывает». В трибунале председатель трибунала, обвинитель и пара заседателей от воинской части. Тут тебе не до церемоний, тут строго. И правда, появились сперва двое солидных мужчин с нашивками на рукавах и с малиновыми петлицами. У того, который вошел первым и угнездился на стуле, в петлицах было по четыре шпала, у второго всего лишь две. Но оба, несмотря на разницу в званиях, были Тучные, через широкие, туго затянутые ремни переваливались животы, в груди, по бабье пышное, врезались на плечные ремни с пряжками. Взгляды, которыми обвели эти двое зал клуба, не просто были строги, они были устрашающи. В них так и сквозило «погодите, мы и до вас доберемся». Ой, не зря говорилось в прежние времена От вора беда, отсюда куда Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где послась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты. Узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, Советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось выведения породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Но здесь, чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела. Сидящие в клубе ждали явления квадратного в плечах громилы с головой, стриженный под ежик, прямо на плечах сидящий. У этого громилы всегда непромытая или загорелая кожа лица. Спина, минуя ворот гимнастерки, переходит прямо в затылок дровяным колуном, взнимающимся к тупому острию. Острие это, минуя то место, где быть лбу, сваливается прямо в переносье». Переносье же, не успев организоваться в нос, завершается двумя широкими дырами, из которых щетиной торчит волос, срастаясь с малоприметными усами, нависающими над щелью безгубого рта, коей не имеет ни начала, ни конца, расползается от уха до уха. Такой безразмерный рот, способный заглотить жертву шире себя, бывает только у змей, Самое выдающееся на этом лице, самое приметное — подбородок с ямой посередине, напоминающий обвислую бабью жопу. Но природа же не терпит однообразия и делает иногда снисходительной поблажки тому или иному обществу, листья роду человеческому, и в правосудие вводит нечто особенное — Совсем противоположное тому типичному, устрашающему облику скота-человека, на сцену клуба 21-го стрелкового полка после крика секретаря трибунала «Встать, суд идет!», мельконько перебирая ножками в хромовых сапогах, в гимнастерке, почти достающей подолом до этих сапог, украшенная медалью и красивыми, начищенной блестящими знаками, ступила улыбчивая, румяненькая, как бы даже... И кланяющееся народу существо, у него и военное это звание отступало в сторону, замечалось не вдруг. Мимолетным прикосновением расчески существо это в звании полковника, имеющее совсем мирное свойское прозвание Анисим Анисимович, тронуло седую прядку, спадающую на лоб, которая, впрочем, расчески не подчиняясь, снова упала сверху вниз». Председатель трибунала Сащури стал вглядываться в зал. Вид и голосок у него были ласковые, как бы отечески говорящие. «Эх, ребята, ребята, чем занимаемся?» «Страна кровью обливается, а мы...» Только при внимательном пригляде замечалось, что не так уж просто этот дядя. Глубоко отпечатавшаяся скоба спускалась от раскрыльев носа до самого подбородка в которой залегло уже утомление, имеющее презрительное превосходство над всем остальным людом. Дано будет той скобе на старости лет перевоплотиться в брезгливо-плаксивую гримасу. Простодушный этот вкрадчивый человек во время суда играть будет в братишку. В уже много горя повидавшего — из-за горя того посидевшего, настрадавшегося от неразумности людской, дедушку не дедушку, рановато в дедушке, но уже и не папа, и тем более не дядя он, когда расположит к себе людей, окутает обаянием, рассолодит и до слез доведет подсудимого, нанесет короткие оразящие удары, даже не удары, такие почти незаметные, небрежные тычок от которого валятся с ног самые оголтелые враги и трясут потом головой соображая кто его вдарил может он сам упал и ополшибся но зеленцов не таких деятелей повидал и улыбочки шуточки анисима анисимовича не принял не отреагировал на них анисим анисимович усек Работа предстоит нелегкая, не та, на которую он рассчитывал, отправляясь в какой-то занюханный полк перевоспитывать пакостника-солдатишку. Он согнал со своего лица улыбку, и пока секретарша записывала и говорила вечно эти унылые судебные формальности, переходя взглядом с лица на лицо, как бы пролистывая бледные, стертые, трудноразличимые страницы, и несмотря на похожесть, серость армейской массы этого вроде однородного человеческого материала находил лица, отмеченные юношеской красотой, умом, дерзостью, нахальством, покорностью, безразличием, озорством. Однако на всех этих лицах, как и всегда, как и везде, где он работал, прочитывались уже привычная настороженность, неприязнь, даже ненависть. Анисимонисимович понимал не к нему лично ненависть, к тому делу, которое он исполнял, была, есть и всегда прибудет она, ибо еще он, он завещал, не судите, да не судимы будете. Но что нынче он? Да ничто. Отменили его в России, выгнали, оплевали. И суд здесь не божий идет, а правый, советский, по которому выходит, что все людишки, наполняющие эту страну, всегда во всем виноваты и подсудны. Анисим Анисимович свел лопатки под гимнастеркой, поежился и распрямился, в грудь, готовый исполнять свой долг не богом, но власти ему предназначенной. Клуб Арабел утих. Всякий служивый старался спрятаться за спину сидящего товарища, всякий смиренно опускал, прятал глаза от Анисима Анисимовича, покаянно вспоминая, что он успел натворить в армии, сколько чего и где стибрил. И выходило, что каждого здесь сидящего можно сей момент брать и судить по всей строгости военного времени. Не зря, ох, не зря гневаются эти дяди в комсоставской форме, Видят они, видят каждого шаромыжника насквозь, дело только в занятости их большой, но наступит срок, разоблачат они, разоблачат всех преступников, подвергнут, осудят, чтобы даже и другим поколениям неповадно было от занятий отлынивать, картошку с морковкой воровать. Председатель трибунала сделал повелительный знак рукой, и в клуб ввели Зеленцова распоясанного, недавно еще раз под ноль стриженного, да под такой ноль, что белобрысая голова подсудимого сделалась будто только что вот в лоханке да блески вымотой. Обмоток на Зеленцове не было. В носках он был добротных, вязаных из козьей шерсти. Молодой боец из минометной роты удрученно вздохнул. Из дому в посылке прислала те носки мать. Зеленцов, чтоб ему ни дна, ни покрышки, выиграл в карты красуется. С руками за спиной ступил Зеленцов в зал клуба. Прошелся до середины зала, остановился, приподняв голову, приветливо улыбнулся всем, стиснув по три морщинки в уголках рта. — Здоров, ребята! — Разбродно и неуверенно откликнулся зал, и кто успел прикимарить, начал просыпаться и шевелиться. — Ну как? Кивнул Зеленцов в сторону трибунала, все не переставая улыбаться, только уже криво. В одном углу рта у него образовалось уже четыре складки, в другом осталось две. — Ну, как жизнь, ребят? Не всех еще уморили? — Что такое? Прекратить разговоры! Подсудимый, сесть на место! — вскочила со стула строгая секретарша, и один из конвойных толкнул подсудимого к скамейке. — Э, комсомолец! — зароптал подсудимый. — Обижаешь? — Я кому сказала, товарищи, прекратите смех! — Подсудимый, сесть на место! — снова взвилась секретарша. Анисим Анисимович все так же безмолвно и неподвижно восседал на председательском стуле. «Ла — не пыли, тетя! Без тебя закон знаю! — обернулся к конвоиру Зеленцов. Зал начал оживляться, предчувствуя веселое представление. Служивые совсем проснулись. Суд им начинал нравиться. Они надеялись в дальнейшем получить от суда и судей еще больше удовольствия. И не ошиблись. Зеленцов вел себя мятежно. В награду за мужество ему передали из зала зажженную цигарку. Пока председатель трибунала за столом нудил чего-то, пока конвоир догадался вырвать изо рта подсудимого цигарку, он и накурился. Самое весёлое и забавное началось, когда в качестве пострадавшего стал давать показания капитан Дубельт. — Я тебе ударил! — Докажи, чем! — гневался Зеленцов. Бойцы, знающие всю историю наизусть даже с прибавлениями, замерев, ждали, как капитан с чудной фамилией, уж не немецкой ли, будет ответствовать о том, как блатняга Зеленцов посадил его на кумпол. Мне кажется, он, этот негодяй, — Ударил меня своей головой. — Кажется, так крестись! — посоветовал Дубельту Зеленцов. — Стану я свою умную голову об такую поганую рожу портить! По залу шевеление, хохоток. Зеленцов обернулся, подмигнул с войски ребятам. — А то ли еще будут друзья мои. Ждите и обрящите. — Я прикажу вывести публику из зала! — стукнул по столу вдруг вспыливший председатель трибунала. — И кого ж ты, дядя, судить будешь? «Себя чель? поинтересовался Зеленцов. «Суд-то показательный, вот показывай, если есть чё!» Феликс Боярчик, призванный в суд в качестве свидетеля, сидел за кулисами, вроде как изолированно от суда. Он караулил шинели и тапки приезжего начальства, но всё слышал и видел. Орабев, вначале от присутствия важных чинов начавшегося суда, он вовсе пришёл в ужас, когда подсудимый начал «дерзить», нагличить, но вот словно пронесло над ним волну или будоражащую тучу, и сам он непокорно, дерзко, правда, про себя и молча поддержал бунтаря. Правильно, Зеленцов. Молодец. Это они понаехали, чтобы окончательно подавить ребят. Здешние держиморды уже не справляются со своей задачей, так им в помощь этого вот румяненького. А, привык судить забитых, безропотных. «Не на того попал». «Правильно, Зеленцов. Правильно. Люди умирают. Довели!» Послышалось в зале, как бы в продолжение того, что смел боярчик произнести про себя. Феликс высунулся из-за кулис и увидел, что ребята, наклонившись, чтобы незаметно было, кто из них кричит, ведут полемику судом. Э, ты еще что такое? Это что за базар?» — вскинулся полковник. «А ну, товарищи командиры, наведите порядок в зале!» Зал немного еще погудел, и под грозные крики засуетившихся чинов угнетенно, но непокоренно утих. Чувствуя, что публика в зале вся сплошь на стороне подсудимого, настроена взрывчато, сжав пальцами виски, какое-то время Анисим Анисимович сидел и думал. Что делать? Выдворить служивых из клуба? Прекратить суд? Перенести в другое место? Да суд-то непростой, показательный имеющий воспитательное действие. Но он столько уже пересудил и пересадил всякого народу, столько его на тот свет отправил, эта казарменная вшивота каши столько не съела, и чтобы перед каким-то уркой, с которым он по самонадеянности своей не познакомился лично до суда чтобы перед ним и этой серой шпаной, молокососами этими, он, старый закаленный большевик, спасавал, уронил достоинство родного суда. «Товарищи командиры, я прошу вас встать в проходы и крикунов выдергивать. Место их рядом с преступником, на позорной скамье». Публика разом присмиряла. Однако Зеленцов не сдавался, вступал в пререкание и твердо доказал, что не садил на кумпол капитана Дубельта, что советский офицер, пусть он и из клуба, не имеет права так себя вести. Он вел себя грубо, не тактично. «Очки? Он же разбил мои очки!» «Я? Разбил? А -а -а -а! Ты ж сам на них наступил, сослепу «Может быть, может быть...» жалко лепетал капитан Дубельн, желая чтобы его поскорее отпустили не мучили вопросами поскольку он никогда ни с кем не то чтобы судиться даже не ссорился я действительно допустил по отношению зал снова начал оживляться эх капитан капитан покачал головой ани симонисимович добрый ты человек обедню портишь «Среди такой сволочи тебе, культурному человеку, существовать!» Анисим Анисимович попросил капитана Дубельта сесть. Сам же, встав из-за стола, слезший со своего стула массивной спиной его подавляющего, и он хорошо это знал, терпеливо ждал полной тишины. Дождавшись ее, храня скорбное выражение на лице, заговорил. «Так-так...» Бушуем, значит, беззаконие творим. Еще более поскорбев лицом, Анисим Анисимович многозначительно помолчал. От чего враг топчет нашу священную землю? Он снова прервался и уже надольше. Выражение лица его из скорбного перешло в гневное. От чего немец этот фашист проклятый дошел до Волги? Почему он занял значительную часть нашей территории, сжег села и города, попирает наше достоинство, пьет кровь из наших жён, дочерей, матерей, гонит на виселицы братьев наших и отцов? Да потому, товарищи дорогие, что не прониклись мы высокой сознательностью, не поняли до конца всей опасности навиши над нашей страной, над нашим народом. Вот почему в такой момент, в такое ответственное время особо нетерпимы должны мы быть ко всякого рода нарушениям нашей морали, жизни нашей, порядка. Особые же претензии, я повторяю, претензии должны быть к самому себе, прежде всего к самому себе. Так ли я себя веду в столь сложное, смертельное для страны время? «Думаю ли я денно и ночно о защите Родины и своего народа? Все ли я отдал? Помыслы, силы свои все ли положил на алтарь Отечества?» В клубе двадцать первого стрелкового полка наступила гробовая тишина. Растерянность, может, даже раскаяние посетило слушателей. Анисим Анисимович потряс чубчиком. «Серьезней, товарищи, серьезней надо жить!»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 Не очень покладистый оказался. И так ли развернулся, так ли себя показал? На фронте тоже борьба не ослабевает. Садят, садят, садят, стреляют, стреляют, стреляют. стреляют. Ну кто ж воевать-то будет? Так ведь можно и без кадров остаться. На фронт побыстрее, на фронт, в дело, в мясорубку. Там из этого человеческого фарша пельмень, котлеты, исковой боец получится. Здесь же... «Именем Советской Социалистической Федеративной Республики!» Стоят. Все одинаково серые, с плоскими головами, как бы обсыпанные цинковой пылью, смотрят из-под лобья старые обсопливленные шлемы с трепичными звездами в руках затиснутые. Какая тупая монолитная сила! Какое молчаливое, но остервенелое неприятие всего, что с ними и вокруг них происходит! Да сколько же с ней с контрой боролись, расправлялись, увещевали, гоняли, гноили. Она все еще есть. Стоит вон, смотрит, дышит, согнуть, заломать, лишить всякой воли, всякой надежды на сопротивление любыми способами, всеми доступными средствами. Именем советской социалистической блатарю и презрительно лыбится». Складки у рта, ранние морщины на лице. В них осела мгла, может, и пыль от дальних дорог и этапов прикипела. Не отмывается. Бунтарь-одиночка, разгильдяй, враг. С врагами же в стране советов еще не разучились управляться. С врагами у нас один разговор. К высшей мере, ах, волна по залу. Ударилась стоном, эхом в стену, в дверь, в потолок и снова обрушилась на стриженные головы служивых, стиснуло сердце, сделавшееся единым в сочувствии к своему собрату. — А вы что же думали? — торжествовал в себе Анисим Анисимович, уже не пытливым, неупрекающим, а открытый ненавистью, отяжеленным взглядом окидывая зал. — Ваша взяла? — За вами силой правда, да пока я жив. Эх, Зеленцов, Зеленцов, кореш, товарищ, друг, Что ж ты на рожон-то лезешь? Разве ты не знаешь, не ведаешь, где живешь? Разве плетью обух перешибешь? Разве тебе неведома доля участь наших дедов-отцов? Изведут они, изведут эти хозяева жизни, кого хочешь. Да все по правилам своим, по советским законам, и пуль не пожалеют. Патронов только на врага фашиста не хватает. На извод же своих соотечественников у страны Совета всегда патронов доставало. Не хватит, у детей последнюю крошку отымут, на хлеб выменят пули и патроны. Такие вот мысли тревожили, стучались под стриженными коробками, оседали вглубь на сердце, на русское, давно надсаженное, перенатруженное сердце. Полковник держал паузу, перебирал бумаги на столе, видно было, как себя перебарывая, подавляя за и ненависть ко всем и всему против своей воли, наконец он поднес глазам бумажку. Но, проникнутые идеями гуманизма... «Наша партия, наше правительство, наш самый справедливый в мире суд дают преступнику возможность искупить вину кровью и заменяют расстрел штрафной ротой. Десять лет!» Какие-то благородные формальные судебные слова еще читал полковник, но зал уже не слушал его. Зал воспрянул, зашевелился, где-то пробно хлопнули, будто на концерте или на торжественном празднике. Тут же шквал шума, рукоплесканий, радостных выкриков сокрушило каменелую еще минуту назад тишину. «Ура!» — в кулак ухнул Булдаков. Но «ура» всеобщего не получилось. Выкрики «Порядок, Зеленцов! Живы будем, не помрем! В гробу их видели заглушили все остальное». Зеленцов встал со скамьи. И, подняв руку, будто вождь на трибуне, поинтересовался у трибунала. «Так вы что, десять лет воевать собираетесь?» «Почему вы так решили? Или привыкли к червонцам? Или сам воевать пойдешь?» «Будь моя воля, я б тебя...» — говорил весь вид председателя трибунала. Чувствуя, что не надо было ввязываться в пререкание с этим отпетым человеком, которому теперь совсем терять нечего, однако не в силах сдержаться, усмирить свой благородный гнев, полковник высокомерно молвил, ткнув перстом в стол. — Я здесь. Родине нужен. — Родине? Нужен! — передразнил его Зеленцов. — Как хер кобыли между ног! И неожиданно сорвался на крик. «Ребятишек судишь! Погоди, гнида, погоди! Ещё тебя судить будут!» «Не ты ли?» «И я! И я! Меня не убьют! Нет! Я выживу, выживу и найду тебя! Найду!» Конвой тащил, пенал волок из клуба Зеленцова. Он парень цепкий, знавший попок по лапести и построже вырывался. «Ты почему здесь? Где фашист? Где? Их судишь! Их!» колон пальцем за и кричал брызгая пеной вскипавший на губах правильно ходы раздался одинокий голос в зале на голос рванулись какие-то чины должно быть из особого отдела но тут же упали запнувшись за ноги незаметно подала их выставляли межском яме парни и что ты с ними со всеми ты сделаешь они вон все рожи по спрятались угляди кто орёт кто бунтует Полковник вместе с судебной обслугой поскорее ретировался за сцену, скрылся за упряжку из четырех вождей. Трясясь от гнева, он на всякий случай грозил без того полумертвому капитану Дубельту, с которого то и дело сваливались новые в спешке подобранные очки. — Ну, знаете, Ну, знаете, Я этого так не оставлю! Чтобы поскорее спасти капитана от напастей... Феликс Боярчик, потрясенный судебным действием, бросился подавать шинели военным чинам. И не они ему, а почему-то он им скороговоркой ронял «Благодарю вас! Благодарю вас!» Анисим Анисимович, приняв шинели шапку, возрился на Боярчика и хотел что-то сказать. Но тут подскочил адъютант командира полка, козырнул судебному начальству и повел его за собой через запасной выход из клуба. Боярчик подумал, что надо будет все-все описать Софье, как-то приободрить, утешить дорогого своего начальника капитана Дубельта, разбитого судом. Выбравшись из клуба, служивые не строились, не расходились. Они оттеснили конвой от подводы, хлопали Зеленцова по плечу, совали ему в карман горстью табачишка, бумагу, спички — Говорили разные бодрящие слова. «На фронте, мол, непременно встретимся!» Фронт ребятам представлялся не бердского военного городка. Зеленцов, как в зале клуба, так и на улице, держался Гоголем. Приступ психопатии у него прошел. Он шутил. По древнему русскому обычаю приободрял товарищей своих. Тоже желал встречи на фронте, скорой встречи. Пока совсем не довели их здесь до смерти. Конвой, состоящий из двух человек, слюнявых еще молодых красноармейцев, топтался возле подводы. — Ну, ребята, ну дайте уехать. Передать надо подсудимого. Попадет же нам. Первая и вторая роты возвращались в казарму россыпью, разбродно, не строем. Запивай! — крикнул один из молодых командиров второй роты, организуя строй и шаг. Но орлы первого батальона, вкусившие вольности, брели смешанно непокорной толпой, обменивались репликами, и когда командиришка принялся настаивать насчет песни, из солдатского сборища раздалось «Сам пой!»